Глава тринадцатая. Аналоговой реформе. В кабинете предсова наркома меня ждал не только товарищ Ленин, но и нарком финансов Крестинский. Оба товарища стояли около большой карты, висевшей на стене, и что-то внимательно рассматривали. Владимир Ильич еще и показывал карандашом какие-то направления. Любопытственно. Разрешите, Владимир Ильич? Поинтересовался я. Проходите, Владимир Иванович. Благодушно отозвался Ленин. Проследив мой взгляд по направлению к карте, пояснил, Потыков в нее карандашом. «Ночью пришли хорошие новости от товарища Фрунзе. Седьмая армия начала наступление вот здесь», – провел Владимир Ильич невидимую линию. «Через Финский залив и от Петрозаводска, а шестая тут, от Кольского полуострова». Мысленно представив себе красные стрелки, понял, что ошибку Тухачевского, допущенную несостоявшимся красным маршалом, на финском направлении повторять не станут. Михаил Васильевич атакует по сходящим линиям, используя железную дорогу. Помнится, численность финской армии в европейских газетах оценивали тысяч в десять, а силы Фрунзе гораздо выше. Не такие, как пишут французские газеты, но все равно изрядные. Укрепрайонов на перешейке еще нет, так что тьфу фу чтобы не сглазить. Интересно, где Фрунзе собирается остановиться? Или планирует сделать всю Финляндию частью РСФСР? Спрашивать председателя Совета народных комиссаров не стал. Если и есть какие-то глобальные планы, он не скажет и правильно сделает. «Присаживайтесь, товарищ Аксенов», – сказал Владимир Ильич, пожимая мне руку и одновременно косясь на Кристинского. «Николай Николаевич, я вам уже говорил, что нам пригодится свежая голова, незашуренная повседневностью и умеющая мыслить нестандартно». «Я помню выступление товарища Аксенова», – усмехнулся Крестинский пытался в наркомате внедрить его систему наглядной агитации, но не получилось. Товарищ Аксенов ездил в Череповецкую губернию, чтобы своими глазами посмотреть на влияние новой экономической политики на население. Как водится, я начал с хорошего. Рассказал о том, как прекрасно трудятся рабочие Череповецкого завода Красная звезда, сумевшие перепрофилировать предприятие на изготовление сельскохозяйственных орудий. О трезвомульцах рассказывать не стал, зато поведал об инициативе товарища Тимохина проводить по зимнему времени соревнования жеребцов, где победителей, не жеребцов, понятное дело, а их хозяев, ждут призы, яловые сапоги, самовары и прочее, что может раздобыть исполком. «А для чего нужны соревнования?» – поинтересовался Владимир Ильич. «Во время гражданской войны из Череповецкой губернии ушло на фронт почти четверть коней, а обратно вернулась десятая часть». Без лошадей поднять сельское хозяйство невозможно, поэтому губы с полком хочет восстановить лошадиное поголовье», – пояснил я. А соревнования покажут лучшего жеребца-производителя. Губерния покажет пример, идея пойдет в уезды. Они даже лозунги для газет придумали. «Каждую кобылу под жеребца». Если все пойдет по плану, то через 3-4 года поголовье коней они восстановят. В перспективе каждому крестьянину иметь собственного коня. Кстати, Владимир Ильич… Вспомнил я еще одну затею своих земляков. В Череповце обдумывают идею создания собственного ипподрома. «Ипподрома?» С удивлением переспросил товарищ Ленин. «Ну да, ипподрома», с удовольствием подтвердил я. «С одной стороны, ипподром позволит выявить лучших коней, частных ли государственных, это детали, а с другой заработать денег. Какой-нибудь богатенький, э чуть было не сказал Буратино, но вовремя прикусил язык. Гражданин из Петрограда или Москвы может приехать в Череповец, всего одна ночь в поезде, поставить на полюбившегося коня, спустить энную сумму денег и уехать. Но мои земляки – люди законопослушные. Поскольку азартные игры запрещены, а игра на тотализаторе тоже относится к числу азартных игр, то ждут, не выйдет ли ослабление. «Интересные у вас земляки», – покачал головой Владимир Ильич. Потом сделал себе пометочку на листе бумаги. «Наверное, стоит поставить вопрос на рассмотрение совнаркома? Как вы считаете, Николай Николаевич?» «Вон, коневодство восстанавливают, дело хорошее». «Почему бы нет? Интересное дело. Азартные игры загнаны в подполье, но они никуда не делись. Если мы их легализуем, то государство сможет получить неплохую прибыль», – кивнул Кристинский. Посмотрев на меня, улыбнулся. «Владимир Иванович, а вы не хотели бы помочь землякам?» Увидев мой недоуменный взгляд, пояснил. «Вы же можете купить во Франции десяток, а то и сотню тракторов и прислать их в Череповецкую губернию?» «А зачем?» – пожал я плечами. «Даже если я куплю сотню тракторов, то распределять их стану не я, а совнарком. К тому же не вижу смысла отправлять трактора ни в Череповецкую, ни в другие губернии. Скажу больше, имея я возможность приобрести сейчас хоть тысячу тракторов за бесценок, не стал бы это делать. Два-три трактора десяток на нужды армии – это куда ни шло, но не в сельское хозяйство». «Поясните?» – предложил нарком финансов. «Да все просто», – пожал я плечами. «К тысяче или к сотне тракторов понадобятся трактористы. А где их взять? Еще понадобятся механики, запасные части, гаражи. Ах да, еще горючее. Получится, что машины, прибывшие в Россию, будут стоять под открытым небом год, два, а то и пять лет, пока мы не подготовим специалистов. Боюсь, к этому времени техника проржавеет и будет годна только для переплавки». К тому же, я сейчас говорю только о Череповецкой губернии, хотя думаю и в других регионах не лучше. На сегодняшний день трактора просто нерентабельны. Машины нужны, если имеются крупные земельные хозяйства. А что у нас? В том же Череповце рабочие создали конную сеялку, но продать они ее никому не могут. Трактора будет смысл покупать лет через пять или семь. Почему через семь лет? С подозрением спросил Крестинский. Возможно, что через десять, возможно и раньше, хмыкнул я. Но на примере Череповецкой губернии в 17 году крестьяне забрали землю у помещиков, распределили ее по справедливости. Как мне объясняли, каждая семья получила по 40 десятин. По сравнению с прежним, когда имели по 10 десятин, шикарно. А вот у нас на дворе 21 год, то есть после распределения прошло всего-то 4 года, а количество наделов увеличилось. Как говорит губосполком, среднестатистический надел по губернии составляет 21 десятину. «Да, это так», – кивнул Ленин. Родители должны выделять женатым сыновьям свою долю, а семьи у крестьян большие. Как следствие, постоянное дробление наделов. «Одробление крестьянских хозяйств приведет к обнищанию», поддержал Крестинский. Как мне кажется, старшие товарищи не хуже меня понимали ситуацию с дроблением крестьянских хозяйств и уже обдумывали пути ее решения. Но коли меня спрашивают, отвечаю. Через пару лет в Череповецкой губернии опять будет по 10 десятин на хозяйство. А если в других губерниях 10 десятин достаточно много, то на моей родине, где очень низкая урожайность и много болот, очень мало. Как мне кажется, через 7 или 10 лет появятся не такие кулаки, что имеются в современных деревнях. Нынче кулаками именуют тех, кто батраков нанимает, а настоящие, которые начнут скупать мелкие хозяйства. Вот они-то и станут покупать трактора, а остальной народ ринется в город искать работу. Чтобы картина не выглядела совсем уж печальной, я улыбнулся. Но я оптимист. И думаю, что мои земляки из числа беднейших крестьян просто начнут образовывать коллективное хозяйство. Объединят землю, тегловой скот, начнут совместными усилиями обрабатывать почву. А освободившиеся руки уйдут в промышленность, создавать те самые трактора, что понадобятся крестьянам. Слушая меня, товарищ Ленин смурнел лицом. Наконец он махнул рукой, в которой был зажат карандаш. «Ну, это отдельный вопрос, будем его решать». А пока мест, Владимир Иванович, что можете сказать об отношении крестьян к налогам? А вот с этим, Владимир Ильич, сложно. Беда в том, что губернские исполнительные комитеты, на которые возложено взыскание налогов, имеют самое смутное представление о том, как это надо делать и как высчитывать. «Так они же должны понимать, что из Центра трудно подсчитать доходы крестьян на местах», хмыкнул Крестинский. «Мы поэтому и возложили ответственность на сбор налогов на власть на местах. Они это прекрасно понимают». Но если люди привыкли, что раньше Центр давал им определенную цифру для продразверстки, а они уже раскидывали ее по уездам, а те по властям, то нынче сложнее. Губерниям нужна хоть какая-нибудь инструкция. Я бы, например, предложил обратиться к дореволюционному опыту. Не помню, сколько платили крестьяне до 1917 года. «Около 12%,» – подсказал Крестинский. «А нам следует установить налоги в 10% от прибыли», – пожал я плечами. Тем самым мы продемонстрируем, что советская власть относится к крестьянам более лояльно, нежели царская». Высокопоставленные товарищи закивали, а я продолжил. «Обязательно установить единый сельскохозяйственный налог. Я думаю, не только в Череповецкой губернии установлены разные показатели и разные виды налогов». Мы с Владимиром Ильичем дружно посмотрели на наркома финансов, и тот кивнул. «Да, мне докладывали, что в настоящее время по губерниям налоги установлены по 18 показателям. Хлеб, зерно, фураж яйца, масло животное, шерсть, кожа, овчина и овчинные изделия, масленничные семена, сено, э, что-то еще». Похоже, народный комиссар финансов запамятовал. «А что там еще в списке обязательных налогов?» «Вот-вот», – кивнул я. «Прошло еще только два месяца от объявления НЭПа, а люди уже ошалели. В газетах прописано, что и когда сдавать». Возможно, что налоги-то в реальности небольшие, но их разнообразие вызовет недовольство. Опять-таки, налоги станут взимать постоянно и непрерывно. Они же запутаются, что, где и когда. А налоговая политика государства – это определенные правила, которые граждане должны знать. Так пусть крестьяне платят зерном, рожью, пшеницей, ячменем, а земельные отделы установят определенную норму платежей с учетом плодородности земли и ее количества. Крестьянин станет платить налоги один раз в год, и ему легче, и нам спокойнее. Товарищ Ленин посмотрел на Кристинского, а тот, похоже, как и председатель СНК, сделав себе заметку, кивнул. «Изучим вопрос, в течение месяца разошлем инструкции». «Что еще?» – поинтересовался Владимир Ильич, посмотрев на меня. «Опять-таки, в губерниях нет специалистов по налогам». «Это известно», – перебил Кристинский. «Мне уже жаловались, что в налоговые органы набирают людей, не имеющих представления о налогах» предпочитают крепких партийцев, но, увы, инициативности подвижничества не заменят знания финансовых вопросов. «Наверное, стоит организовать курсы для фининспекторов», предложил товарищ Ленин, на что Кристинский задумчиво почесал бороду. «Это же будут не курсы, а академия. Сколько потребуется людей? Хотя можно организовать курсы для начальников губернских финотделов. Научатся сами, разъяснят подчиненным». Кажется, я уже малость подзагрузил народных комиссаров, но мне нужно было сказать еще кое-что. Еще момент, сообщил я. Я считаю, что имеет смысл применить к налогообложению классовый подход. И председатели СНК и Нарком с удивлением посмотрели на меня. Крестинский спросил. Владимир Иванович, в декрете о переходе к продналогу мы заявили о равенстве в сборе налогов. Получится, что мы отступаем от собственных принципов? Не совсем, покачал я головой. Как я полагаю, что уже в этом году появятся недоимщики. За время продразверстки часто платили богатые крестьяне, а бедные сидели в сторонке. К тому же из-за безлошадности не все могут распахать пашни, получить урожай, с которого государство возьмет налог. Недоимщиков местная власть начнет определять в тюрьму. Не следует всех грести под одну гребенку. Я предложил бы разбить все крестьянские хозяйства, всех уклонистов на три категории. Первое – сильное хозяйство, которое могут выплатить налоги, но не хотят. То есть откровенные уклонисты. Вторая категория хозяйства средней мощности, желающие платить налог, но по каким-то причинам не укладывающиеся в сроки. И третья категория беднейшие хозяйства, которые не в состоянии платить. И по всем этим категориям проводить индивидуальную политику: кому-то давать отсрочку, кого-то пожалеть и простить, а кого-то наказывать. Однако, хмыкнул Крестинский, инструкция получается очень подробная. «Вы дайте лишь одну общую канву, а детали пусть додумывают на местах», – предложил я. «Все равно губы с полкомы сами придут ко всему тому, о чем мы здесь говорим. Через полгода, возможно, что через год». А про себя я подумал, что на самом-то деле все это губы с полкомы начнут внедрять года через два, а то и через три. И сколько успеют дров наломать, людей пересажать, жуть. «Да, Владимир Иванович», – протянул Владимир Ильич, – «Пожалуй, не зря вы съездили в командировку, не зря». «Владимир Ильич, а может, предложим кандидатуру товарища Аксенова на пост наркома финансов?» Вдумчиво поинтересовался Крестинский. «Это он что, всерьез? А ведь всерьез. Если перевести товарища Аксенова ко мне в замы, чтобы он поработал у нас месяц-другой, набрался опыта, то вполне-вполне, он и денежную реформу проведет». «Боже упаси!» – испугался я. Если я стану народным комиссаром финансов, то рухнет вся финансовая система Советской России. А куда ей еще рушиться? Кажется, дальше-то некуда», – вздохнул Кристинский. По сравнению с семнадцатым годом рубль обвалился на пятьдесят тысяч, а цены выросли почти в сто тысяч раз. «Нет, товарищи», – залепетал я, – «не надо меня в Наркомы финансов. У меня с арифметикой туго. Вон, если не верите, могу показать свидетельство об окончании учительской семинарии» по математике удовлетворительно, по физике тоже. Свидетельство я и на самом деле получил, посетив родную семинарию, равно как и выписку из метрической книги. Но это так, к слову. А по остальным предметам заинтересовался Владимир Ильич. По истории и географии отлично, а по всем остальным удовлетворительно. Вздохнул я, понадеявшись, что товарищ Ленин не станет смотреть мои документы. Соврал я самую малость. По математике с физикой Володька Аксенов меня не подвел. «У меня у самого с ними не лады были, а вот по чистописанию у него стоит отлично, чего нельзя сказать обо мне, всегда писавшему, как курица лапой». «Неужели и по закону Божию удовлетворительно?» – изумился Владимир Ильич. «Насколько помню, по нему у всех бывало только отлично. Вон, даже у меня, хотя аттестат не круглый». «Ишь, скромничает Владимир Ильич». «Аттестат-то да, не круглый, с одной четверкой». Помню это со школьной скамьи, равно как и то, что ее поставил Федор Михайлович Керенский. А вот от чего у меня по закону Божьему удовлетворительно сложно сказать. Может, Володя Аксенов, подобно одному из литературных героев, подсыпал своему законоучителю махорку в тесто? Чтобы отвлечь внимание от отметок, сказал. Так что не стоит брать в наркоматы плохих учеников, а денежную реформу, Николай Николаевич, вы сами проведете. Задействуйте ученых». «Тогда, Владимир Иванович, кого посоветуете взять в наркомат?» – поинтересовался нарком финансов. «Это он так иронизирует? Мол, суди не выше сапога? Ну нет, не похоже». «Я не бог весть, какой знаток, но в Архангельске слышал о Леониде Юровском». «Юровский – автор книги по теории цен?» – спросил Крестинский. «Кажется, да», – кивнул я. «Еще предложил бы Николая Дмитриевича Кондратьева». «Кондратьев – талантливый экономист», – кивнул Владимир Ильич. Но он, кажется, из бывших эсеров и как бы не член Союза Возрождения России. Если бы мне еще помнить всех членов Союза Возрождения, кроме главы северного правительства Чайковского, я был бы гением. Но на всякий случай кивнул. Ученый талантливый, потому только арестовали и даже не расстреляли. Кондратьев сейчас трудится в сельскохозяйственной академии. Что-то там уже создал, пояснил Кристинский. Кажется, конъюнктурный институт, наподобие американских, захочет ли он? так забирайте его к себе вместе с институтом», хмыкнул товарищ Ленин. «Вон, если Владимир Иванович сказал, что не расстреляли из-за его таланта, так пусть потрудится. А захотеть – захочет. В крайнем случае, товарища Аксенова попросим с ним поговорить». «Еще, Владимир Ильич, уж школе мы о деньгах заговорили и о дальнейшем развитии страны, начал я, подбирая слова. Есть у меня один пунктик – развитие русского севера. Как-никак, провел там полтора года, немного изучил этот край». Мне кажется, у него огромные перспективы. Может, есть смысл составить докладную записку для совнаркома? Безусловно, – кивнул Владимир Ильич. Но желательно покороче. Сами понимаете, чем больше текста, тем меньше к нему внимания.